Глава восьмая. Прибежище. Еще в дверях взгляд Ранда метнулся к отцу. Его отцу, кто бы что ни говорил. там по-прежнему лежал неподвижно. Его глаза все еще были закрыты. Дышал он затрудненно, слабо и с хриплым присвистом. Седой министрель оборвал разговор с мэром, который опять склонился над кроватью, поправляя Тему одеяло, и встревоженно посмотрел на Морейн. Айс седой его не замечала. Она не обращала внимания ни на кого, кроме Тема, но смотрела на него, напряженно и внимательно хмуря брови. Том сжал нераскуренную трубку зубами, опять вынул ее изо рта и сердито уперся в нее взглядом. «Человеку даже покурить не дадут спокойно», — пробормотал он. «Лучше скажу, проверю, не стащил ли мой плащ какой-нибудь фермер, чтобы потеплее укрыть свою корову. Пожалуй, трубку я могу покурить в другом месте». И министрель торопливо вышел из комнаты. Лан проводил Тома пристальным взглядом, его лицо, словно вырубленное из камня, Было лишено всякого выражения. «Не нравится мне этот человек. В нем есть что-то такое, чему я не доверяю. Его седину я прошлой ночью не видел». «Он там был», — сказал Бран, с сомнением рассматривая Морейн. «Должен был быть. Не у камина же ему плащ подпалило». Ранду было все равно, провел министрель ночь, прячась в конюшне или нет. — Мой отец, — умоляюще обратился он к Морейн. Бран открыл рот, но не успел вымолвить и слова, как заговорила Морейн. — Оставьте меня с ним, мастер Алвир. Сейчас вы ничего не можете здесь сделать, только помешаете. Минуту. Бран колебался, разрываясь между неприятием того, что ему указывают в собственной его гостинице, и нежеланием ослушаться айс седой. Наконец он выпрямился и похлопал Ранда по плечу. Пойдем, мальчик, давай оставим, Морейн седой, с ее Э. Ее. Ты вполне сможешь подать мне руку и помочь спуститься по лестнице. Не успеешь моргнуть, как Тем попросит свою трубку и кружку Эля. «Можно я останусь?» — попросил Ранд Морейн, хотя она, казалось, не замечала никого, кроме Тема. Рука Брана сжала плечо Ранда, но он не обратил на пожатие внимания. «Позвольте, я не буду вам мешать. Вы даже не заметите, что я здесь. Он же мой отец». — добавил он с горячностью, которая поразила его самого и от которой глаза мэра изумленно расширились. Рант надеялся, что все припишут его запальчивость усталости или напряжению от того, что он имеет дело с Айсседой. Да, — Да-да, — нетерпеливо сказала Марейн. Она небрежно сбросила плащ и жезл на единственный в комнате стул и затем поддернула рукава своего платья, обнажив до локтей руки. Ее внимание полностью занимал Тем, даже когда она говорила. «Сядь там, и ты тоже, Лан!» Марин махнула рукой на длинную скамью у стены. Ее взгляд медленно прошелся по Тэму с ног до головы, но Ранда кольнула чувство, что она каким-то образом смотрит сквозь него — Можете разговаривать, если хотите, рассеянно продолжила она, но не громко. Ну, ступайте же, мастер Алвир. Это комната больного, а не зал собраний. Проследите, чтобы меня не беспокоили. Мэр недовольно проворчал, но, разумеется, не так громко, чтобы услышала Морейн. сжал напоследок плечо Ранда, затем послушно, хотя и с неохотой закрыл за собой дверь. Что-то тихо говоря, Айс Седой встала на колени у кровати и мягко возложила руки на грудь Тема. Она закрыла глаза и долгое время не шевелилась и ничего не произносила. В преданиях чудеса Айс Седой всегда сопровождались яркими вспышками и ударами грома или иными явлениями, указывающими на свершение великих деяний и на действие могучих сил. На ту силу, на единую силу, черпаемую из истинного источника, который приводит в движение колесо времени. Ранду вовсе не хотелось думать об этом, о силе, что касалась сейчас тема, и о себе, находящемся В той же самой комнате, где использовалась сила. Она уже действовала в этой деревне, что само по себе плохо. Однако, по мнению Ранда, Морейн могла просто уснуть. Но ему показалось, что дыхание Тэма стало легче. Наверное, она все же что-то делает. Юноша так напряженно вслушивался и всматривался, что вздрогнул, когда негромко заговорил Лан. «Прекрасное оружие! Нет ли случайно цапли и на самом клинке?» На мгновение Рант уставился на стража непонимающим взглядом. Он совершенно забыл о мече Тэма из-за этой сделки с Айседой. Больше оружие не казалось ему тяжелым. «Да, есть. А что оно такое делает?» «Не думал я найти клейменный цапли меч» В таком месте, — произнес Лан. — Это моего отца. Ранд глянул на меч Лана, рукоять которого виднелась из-под плаща. Оба меча были по виду очень схожи, правда оружие стража цапли не украшали. Юноша вновь перевел взор на кровать. Дыхание Тема звучало спокойнее, хрипы исчезли. Ран был совершенно в этом уверен. Отец купил его давным-давно. Странная покупка для овечьего пастуха. Ран бросил на Лана косой взгляд. Если чужак проявляет интерес к мечу, это простое любопытство. А когда так поступает страж... Тем не менее юноша считал нужным ответить воину. Отец никогда им не пользовался, я это знаю. Он говорил, что от него не было никакого проку, то есть до минувшей ночи. До тех пор я и не знал, что у него был меч. Он назвал его бесполезным, да? Должно быть, он не всегда так думал. Лан на миг коснулся пальцем, ножен на поясе ранда. Есть края, где цапля — знак мастера фехтования, мастера клинка. Этому мечу, наверное, пришлось проделать необычный и долгий путь, чтобы очутиться в руках пастуха овец из двуречья. Невысказанного вопроса Ранд словно бы и не заметил. Морейн по-прежнему не шевелилась. Да делает ли что-нибудь айс -седой? Он вздрогнул и потер ладонью руку, не совсем уверенный, хочет ли он вообще знать, что она делает. Айс седой. Затем в голове у него возник вопрос. Тот вопрос, задавать который ему не хотелось, но на который нужен был ответ. Мэр, он откашлялся, глубоко вздохнул. Мэр сказал, что единственное... «Благодаря кому от деревни что-то осталось, это вы и она», — Ранд заставил себя взглянуть на стража. «Если бы вам сказали о человеке в лесу, человеке, который приводит людей в ужас одним лишь взглядом, могло бы это стать для вас предупреждением? Человек, лошадь которого ступает совсем беззвучно, а ветер не колеблет его плаща, могли бы вы узнать, что надвигалось?» — Могли бы вы и Морейн седой предотвратить случившееся, зная вы об этом человеке. — Нет, не будь с нами рядом, полудюжины моих сестер, — сказала Марейн, и Ранд вздрогнул. Она по-прежнему стояла на коленях у кровати, но уже отняла руки от Темы и полуобернулась к Ранду и Лану, сидящим на скамье. Голос ее не изменился, но взгляд... Пригвоздил Ранда к стене. Зная я, покидая Тарвалан, что здесь окажутся троллоки и Мурдраал, я взяла бы с собой полдюжины сестер, дюжину, пусть даже мне пришлось бы тащить их за шиворот. Как по мне, так и предупреждение за месяц мало что изменило бы. Наверное, ничего». Сделано лишь столько, сколько можно сделать в одиночку, даже с помощью единой силы, а здесь вчерашней ночью рассеялось по округе, скорее всего, за сотню троллоков. Целый кулак. — Все равно лучше было бы знать, — резко произнес Лан, жестко глядя на Ранда. — Когда точно ты его видел и где? — Сейчас. Это не имеет никакого значения, сказала Марейн. Мне не хотелось бы, чтобы мальчик считал, что в чем-то провинился, когда никакого порицания он не заслуживает. Моей вины здесь не меньше. Тот вчерашний мерзкий ворон, его поведение должно было насторожить меня и тебя тоже, мой старый друг. Марейн недовольно прищелкнула языком. «Я оказалась чрезмерно самонадеянной, на грани высокомерия. С моей уверенностью, что так далеко прикосновение темного не распространится, что оно пока еще не так опасно, была так уверена». Ранд моргнул. «Ворон, я не понимаю». «Пожиратели падали». Рот Лана скривился от отвращения. «Прихлебатели темного зачастую находятся глядатая в среди созданий, что питаются падалью. В основном среди воронов и ворон, иногда в городах среди крыс». Быстрая дрожь пробежала по спине Ранда. «Вороны и вороны, соглядатая ху темного, сейчас здесь повсюду». «И вороны, и вороны! Прикосновение темного!» — сказала Морейн. «Темный все время был тут. Он знал. Но если идешь в свете, стараешься прожить хорошую жизнь и не называешь темного по имени, он не может навредить тебе». В это верил всякий. Каждый впитал это с молоком матери. Но Морейн, кажется, говорила... Взгляд Ранда упал на тема, и все прочие мысли вылетели из головы. С лица отца заметно спал лихорадочный румянец, и дыхание его стало почти нормальным. Ранду стремился было к нему, но его удержал за руку Лан. — Вы сделали это! — Морейн покачала головой и вздохнула. — Нет еще. Надеюсь, только пока. Нет. Тролочье оружие выковано в кузницах долины, называемой Такандар, на склонах самого Шайолгул. Некоторые клинки несут на себе скверну этого места. Зерна зла в металле. Это оскверненное оружие наносит раны, которые не заживают сами, или вызывают смертельно опасные лихорадки, необычной болезни, с которыми. Не справиться лекарственными снадобьями. Я облегчила страдания твоего отца, но отметина это порча. По-прежнему в нем. Оставь ее так, и она вновь проявится и уничтожит его. Но вы не оставите его. Слова Хранда звучала наполовину мольба, наполовину требование. Он был ошеломлен, сообразив, как разговаривает с седой, но она, казалось, не обратила внимания на его тон. «Нет, не оставлю», — легко согласилась она. «Я очень устала, Ранд, и минувшей ночью мне было не до сна. Обычно это не имеет значения, но для такой раны...» «Это...» — Морейн достала из сумки что-то завернутое в белый шелк. «Это...» «Ангриал», — она заметила выражение лица Ранда. «Так ты знаешь, что такое ангриал?» «Хорошо». Невольно Ранд отстранился подальше от нее и от того, что она держала в руках. В считанных сказаниях упоминаются ангриалы. Эти древние реликвии эпохи легенд, которыми пользовались айсседой для притворения в жизнь, своих величайших чудес. Рант испуганно взирал на то, как Морейн освобождает от шелковых покровов гладкую статуэтку из драгоценной кости, потемневшей от времени до густого коричневого цвета. Высотой не более чем в ладонь Морейн, фигурка представляла собой женщину в неспадающих одеждах с длинными до плеч волосами. «Мы утратили секрет их изготовления», — сказала она. «Так много утеряно, что, возможно, он никогда не будет вновь раскрыт. Сохранилось так мало, что престол Амерлин, скрипя сердце, позволило мне взять Ангриал с собой. Эммондову Лугу и твоему отцу повезло, что она дала свое разрешение, но на многое не надейся». Сейчас даже с ним мне не удастся сделать намного больше, чем я смогла бы вчера без него. А порочное воздействие сильно. Прошло время. Рана успела нагноиться. — Вы поможете ему? — горячо сказал Ранд. Я знаю, вы сможете. Морейна улыбнулась, чуть изогнув губы. — Посмотрим. Потом она повернулась к Тему. Одну руку Марейн положила ему на лоб, в ладони другой она держала фигурку из кости, глаза закрыты, на лице выражение полной сосредоточенности. Казалось, она почти не дышала. Тот всадник, о котором ты говорил, тихо произнес Лан, тот, который вверх тебя в ужас, это был, несомненно, Мурдрал. Мурдрал? воскликнул Ранд. Но исчезающий, двадцатифутов футов ростом и... Слова замерли у него на устах под невеселой усмешкой стража. Иногда, вечий пастух, в историях все намного больше, чем на самом деле. Поверь мне, правды в случае с получеловеком и так хватает. Получеловек, стоящийся, исчезающий человек-тени. Имена зависят от того, в каких ты краях, но означают они одно — Мурдраал, исчезающий тролк в отродье, но в них почти повторяются те низшие примитивные свойства человеческого племени, которым воспользовались повелители ужаса для создания тролков, Почти. Но насколько сильнее в них человеческие черты, настолько Усугублена в них скверно извратившая тролоков. Получеловек обладает некой силой, которая имеет начало в темном. Только слабейшая Айседой потерпит поражение, столкнувшись с исчезающим один на один, но множество людей, храбрых и верных, пали от их рук. Со времен войн, которыми завершилась эпоха легенд, С тех пор, как были заточены отрекшиеся, они являются тем разумом, который приказывает тролоковым кулакам, где наносить удары. В дни тролоковых войн полулюди под началом повелителей ужаса вели тролоков в битвы. — Он меня испугал до смерти, — еле слышно вымолвил Рант. Он только глянул на меня и... Он содрогнулся. Не нужно стыдиться, овечий пастух. Они пугают и меня. Я встречал людей, которые всю жизнь были солдатами, и они, столкнувшись с получеловеком, застывали на месте, словно птица под взглядом змеи. На севере в пограничных землях вдоль великого запустения есть поговорка: взгляд безглазово страх. Безглазово? спросил Рант. Илан кивнул в ответ. Мурдрал видит, как орел, в темноте или на свету, но у него нет глаз. Я готов к каким более опасным делам, чем столкновение лицом к лицу с Мурдралом. Морейн седой и я вдвоем пытались убить того, кто был тут прошлой ночью, но ничего не вышло. У получеловека везение самого темного. Ранд — сглотнул комок в горле. — Тролок говорил, что Мурдрал хочет говорить со мною. Я не знаю, что бы это могло означать. Лан вскинул голову, глаза словно голубые камни. — Ты говорил с троллоком? — Не совсем так, — промямлил Ранд. Пристальный взгляд стража держал его цепко, словно селок. — говорил он. Он сказал, что мне не будет ничего плохого, что Мурдрал хочет поговорить со мной. Потом он попытался меня убить. Рант облизнул губы и рукой провел по гладкой коже на рукояти меча. Короткими, немного сумбурными фразами он рассказал о возвращении на ферму и в дом. — Но я убил его раньше. — закончил он объяснение. — На самом деле случайно. Он набросился на меня, а я держал в руке меч. Лицо Лана немного смягчилось, если камень может смягчиться. Даже если так, тебе есть о чем рассказывать, овечий пастух. До прошлой ночи к югу от пограничных земель немногие мужчины могли похвастать, что видели троллока, и намного меньше среди них было тех, кому удалось убить его». И еще меньше тех, кто убил троллока один на один, устало сказала Марейн. Все сделано, Рант. Лан, помоги мне встать. Страшу устремился к ней, но быстрее его кровать рванулся Рант. Кожа Тема на ощупь была прохладной, хотя лицо его оставалось бледным и изможденным, словно он давно не выходил на солнце. Глаза Тема по-прежнему были закрыты, но дышал он глубоко, как будто спал. — С ним все будет в порядке? — озабоченно спросил Рант. — После отдыха, да, — сказала Марейн. Несколько недель в постели, и он будет здоров, как раньше. Опираясь на руку Лана, она сделала несколько нетвердых шагов. Страж подхватил плащ и жезл с подушечки на стуле, чтобы усадить ее, и она со вздохом опустилась на сиденье. С неспешной тщательностью Марен завернула ангриал в шелк и уложила его в поясную сумку. Плечи Ранда задрожали, и чтобы удержаться от радостного смеха, он закусил губу. В то же время ему пришлось провести рукой по глазам, чтобы вытереть слезы. «Спасибо вам!» «В эпоху легенд, — продолжала Морейн, — некоторые айседы могли раздуть самую малую искру жизни и здоровья, оставшуюся в человеке. Те дни прошли, и, возможно, навсегда. Столь многое было потеряно, не только секрет изготовления ангриалов. Столь многое можно было бы сделать, о чем мы и мечтать не смеем, даже если вообще о таком помним. Очень, очень мало нас теперь, почти все таланты исчезли, а большинство из оставшихся стали, судя по всему, слабее. В больном должны оставаться воля и силы, чтобы даже сильнейшие из нас могли преуспеть на пути исцеления. Большая удача, что твой отец — сильный человек и душой, и телом. Как бы то ни было, он много труда потратил на борьбу за жизнь, но все силы, что остались, теперь нужны ему для выздоровления. Оно потребует времени, но порчи больше нет. — Я ваш вечный должник, — сказал юноша Морейн, не поднимая взгляда от тема. И сделаю для вас все, что могу, все. Он припомнил разговор о цене, а потом и свое обещание. Стоя на коленях под летемо, ранд был готов ко всему, даже больше, чем раньше, но до сих пор не решался взглянуть на нее. Все. Если только это не причинит вреда деревне или моим друзьям. Марин подняла руку в отстраняющем жесте. «Только если ты считаешь это необходимым, но мне все равно хотелось бы поговорить с тобой. Нет никаких сомнений, что ты уедешь одновременно с нами, и потом мы с тобой сможем побеседовать подробно». «Уехать», — воскликнул Рант, с трудом поднявшись на ноги. Неужели на самом деле так плохо? По-моему, у всех на уме одно — начать отстраивать все заново. Мы, люди двуречья, народ оседлый, никто никогда не уезжал. Ранд! Да и куда нам идти? Падан Фейн говорит, погода везде такая же плохая. Он... он... торговец. Троллоки! Ранда сжало горло, и ему очень захотелось, чтобы Том Мэрилин не рассказывал ему, что едят тролоки. — По-моему, лучшее, что нужно сделать, это остаться здесь, откуда мы родом, в двуречье, Восстановить все, жить как прежде. У нас зерно посеяно, и для стрижки скоро будет уже тепло. Не знаю, кто завел этот разговор о том, чтобы уехать. Кто-то из Коплинов готов поспорить, но кто бы это ни был. — Овечий пастух. — вмешался Лан. — Ты бы слушал, вместо того, чтобы болтать. Ранд уставился на них обоих. До него дошло, что он бессвязно лепетал, перескакивая с одного на другое, а она в это время пыталась ему что-то втолковать. С ним пыталась говорить «Ай, седой Юноша лихорадочно стал искать слова для извинений, но Морейн улыбнулась ему. «Я понимаю, что ты чувствуешь, Рант, сказала она, и ему стало неловко от того, что она действительно понимает. «Не думай больше об этом». Ее губы сжались, и она покачала головой. «С этим, по-моему, я справилась неважно. Наверное, мне сначала надо было отдохнуть. Уехать нужно будет именно тебе, Рант. «Уехать отсюда должен ты ради блага своей деревни!» «Я?» Голос сорвался, и он выдавил снова. «Я?» «На этот раз получилось чуть лучше!» «Почему это мне надо уезжать?» «Я ничего не понимаю! Не хочу я никуда уезжать!» Морейн посмотрела на Лана И тот расцепил сложенные на груди руки. Он взглянул на Ранда из-под кожаной головной повязки, и у юноши вновь появилось такое чувство, будто его взвешивают на невидимых весах. — Знаешь ли ты, — неожиданно сказал Лан, — что на некоторые дома в деревне не напали? — Да ведь полдеревни пепелище, — возразил Ранд. Но страж отмахнулся от этих слов. Некоторые из домов подожгли лишь для пущей сумятицы, а после троллоки не обращали на них никакого внимания, как и на людей, что из них выбегали, если те не оказывались ненароком на острие истинной атаки. Большинство из тех, кто прибыл сюда из окрестных ферм и шерстинки от троллока не видели, даже издали. Они не догадывались, что здесь беда стряслась, пока не увидели деревню. «Я слышал о Дарле Коплене», — медленно произнес Ранд. «Полагаю, что это до него не дошло». «Атакованы были две фермы», — продолжал Лан. «Ваша и еще одна. Бел тайна. Все, кто жил на второй ферме, уже были в деревне. Ни одна жизнь оказалась спасена из-за того, что Мур драл незнаком с обычаями двуречья. Праздник и ночь зимы сделали его задачу почти невыполнимой, но он этого не знал. Ранд посмотрел на Моррейн, откинувшуюся на спинку стула, но она молчала, приложив палец к губам. — Наша ферма и чья еще? — наконец спросил он. — Ферма Айбара. — отозвался Лан. — Здесь же. В Эммондовом лугу они ударились сперва по кузнице, затем напали на дом кузнеца и на дом мастера Коутона. В рту Ранда вмиг пересохло. Это безумие! Он старался подобрать слова для ответа и вздрогнул, когда Моррейн выпрямилась. — Не безумие, Ранд, — сказала она. — Обдуманный план! Тролоки заявились... В Эмондов луг не на удачу, и они поступали не так, как обычно, из удовольствия убивать и поджигать, хотя и то, и другое очень им по нраву. Они знали, зачем или, вернее, за кем пришли. Тролоки явились сюда, чтобы убить или захватить юношей определенного возраста, которые живут рядом с Эмондовым лугом. «Моего возраста?» Голос Ранда дрогнул, но ему было все равно. «Свет!» «Мэтт! Что с Перином?» «Живы и здоровы!» Успокоила его Марин. «Ну, немного в саже». Банкро и Лемтейн?» «Были вне опасности», — сказал Лан. «По крайней мере, испугались не больше, чем прочие». «Но они тоже видели всадника» исчезающего, и летом столько, сколько мне. С дома мастера кро и соломинки не упала, сказала Морейн. А мельник со своим семейством благополучно проспал бы набег на деревню, не разбуди его шум. Бан на десять месяцев тебя старше, а Лем на восемь месяцев младше. Она сухо улыбнулась удивленному ранду. Я говорила тебе, что задавала вопросы. И я еще сказала, юноши определенного возраста, между тобой и твоими друзьями разница всего лишь недели. Именно вас троих и искал мурдрал, вас и больше никого». Ран беспокойно заерзал, почувствовав, что не хочет, чтобы она смотрела на него такими глазами. Ее взгляд, словно проникал в душу и читал самые потаенные его мысли в самых дальних уголках. Чего им от нас надо? Ведь мы простые фермеры, пастухи. Это вопрос, на который в двуречье ответа не найти. Тихо сказала Марейн. Но ответ важен. Тролоки. Появившиеся там, где их не видели почти две тысячи лет, — это говорит о многом. «Во многих сказаниях речь идет о набегах тролоков», — упрямо сказал Ранд. «Раньше их просто у нас не было. С тролоками постоянно сражаются стражи». Лан фыркнул. «Мальчик, я готов был сражаться с тролоками в Великом Запустении, но не здесь» за шесть сотен лиг югу от него. Набег такой яростный, как минувшей ночью. Я мог ожидать в Шайнаре или в любой из пограничных земель. — В ком-то одном из парней, — произнесла Морейн, — или во всех троих есть нечто, чего опасается темный. — Это... Это невозможно. Ранд. Добрел до окна и уставился на деревню, на людей среди развалин. «Я не верю, что это случилось! Это просто невозможно!» Что-то на лужайке привлекло его взгляд. Он всмотрелся и понял, что это почерневший обрубок весеннего шеста. Веселый Белтайн тайн с торговцем и с министрелем и с чужаками, Рэнда передернула, и он отчаянно замотал головой. — Нет! Нет! Я простой пастух! Чемному незачем мною интересоваться! — Он приложил много силы и средств, — мрачно сказал Лан, чтобы провести так много троллоков, не подняв шума и тревоги, так далеко от пограничных земель до Кеймлина и дальше. Хотел бы я знать, как это им удалось. — Неужели ты веришь, что они пришли всего лишь за тем, чтобы спалить несколько домов? — Они еще вернутся, — добавила Морейн. Рант открыл был рот, чтобы возразить Лану, но замечание Морейна остановило его. Он повернулся к ней. — Вернуться? Вы не можете их остановить, как прошлой ночью, хотя вас и застали врасплох а теперь вам известно, что они здесь. — Возможно, — ответила Марейн, я могла бы послать в Тарвалан за некоторыми сестрами, но им потребуется время на нелегкий путь сюда. Мурдрал тоже знает, что я здесь, и, вероятно, нападать не станет, по крайней мере, в открытую, нуждаясь в подкреплении. Нужны еще Мурдралы и побольше троллоков. С призванными Айседа и стражами троллоков можно будет отогнать. Хотя сколько для этого понадобится сражаться, я не знаю. Перед мысленным взором Ранда пробежали картины. Весь Эмондов луг — огромное пепелище. Пылают фермы, и Сторожевой холм, и Дивенрайт, и Тарнский перевоз. Кругом пепел и кровь. «Нет!» произнес он и почувствовал, как внутри что-то оборвалось, как будто он не удержал чего-то. — Поэтому-то я и должен ехать. Троллоки не вернутся, если меня здесь не будет. Последнее упрямства заставила его прибавить. — Если они в самом деле явились за мной. Брови Марейн приподнялись, как будто она удивилась тому, что его в этом еще не убедили. «Ты хочешь держать пари, поставив в заклад свою деревню, овечий пастух?» — спросил Лан. «Все свое двуречье!» Упрямство Ранда тут же улетучилось. «Нет», — вновь сказал он и опять ощутил внутри какую-то пустоту. «Перину и Мэту тоже придется уйти, да?» «Покинуть двуречье, оставить дома отца». По крайней мере, тему должно стать лучше. По крайней мере, ему нужно услышать от отца, что все сказанное на карьерной дороге — вздор. Мы могли бы, наверное, отправиться в Байрлен или даже в Кеймлин. Я слышал, что в Кеймлине людей больше, чем во всем двуречи. Там мы будем в безопасности. Ранд попробовал засмеяться, но смех прозвучал совершенно неискренне. «Бывало, я мечтал о том, чтобы повидать Кеймлин. Никогда не предполагал, что все может обернуться таким вот образом. Повисло долгое молчание. Потом заговорил Лан. «Я бы не считал Кеймлин безопасным местом. Если ты так сильно нужен Мурдраалу, то до тебя доберутся и там. Стены — не преграда для получеловека» а ты будешь круглым дураком, если не веришь, что ты очень им нужен. Ранд думал, что у него такое подавленное настроение дальше некуда, но после слов Лана он еще больше пал духом. — Есть безопасное место, — негромко произнесла Морейн, и Ранд навострил уши. В Тарвалане ты будешь среди айсседой и стражей. Даже в ходе троллоковых войн войска темного опасались атаковать сияющие стены. Единственная попытка штурма обернулась их величайшим поражением, самым тяжелым за все то время. И Тарвалон хранит знания, которые мы, айсседой, собирали со времени безумия. Некоторые отрывки даже датируются эпохой легенд. В Тарвалоне и только там ты сможешь узнать, что нужно от тебя Мурдралу. Почему ты нужен отцу Лжи? Это я обещаю. Путешествие в Тарвалон просто немыслимо. Путешествие туда, где вокруг него будут Айседой. Да. Марейна исцелила тема, или, по крайней мере, выглядела так, что она это сделала. Но куда деваться от всех этих сказаний? И так-то не очень уютно себя чувствуешь, когда рядом в комнате одна, айс седой. А каково будет в городе, где они везде? И она все еще не назвала цену за все. Цена была всегда, так говорится в преданиях. — Как долго проспит мой отец! — наконец вымолвил Ранд. — Я... Мне нужно с ним поговорить. Нельзя, чтобы он проснулся и увидел, что меня нет рядом. Ему почудилось, будто он услышал, как облегченно вздохнул Лан. Юноша пытливо взглянул на него, но лицо стража ничего не выражало. — Не стоит его будить до нашего отъезда. — сказала Марейн. Я думаю, отправиться нужно вскоре после наступления темноты. Даже единственный день промедления может стать роковым. Будет лучше, если ты оставишь ему записку. — Уезжать на ночь глядя? — с сомнением заметил Ранд. Илан кивнул. — Получеловек очень скоро сможет обнаружить, что мы уехали. — Нам незачем облегчать ему задачу. Рант возился с одеялами. Да та рвала на путь неблизкий. — В таком случае... В таком случае лучше я пойду разощу Мэта и Перина. — Я сама займусь этим. Марин проворно поднялась на ноги и с неожиданно вновь обретенной энергией набросила свой плащ на плечи. Она положила руку на плечо юноши, и тот с огромным трудом сдержался, чтобы не отстраниться. Морейн не сжимала его плечо, но хватка была железная. Так палка с Рагулиной надежно удерживает змею. Будет лучше, если этот разговор останется между нами. Понимаешь? Если кто-то из тех нарисовал клык дракона на двери гостиницы, узнает о наших планах, они могут доставить нам кучу неприятностей. — Да, я понимаю. Рант облегченно перевел дыхание, когда она убрала руку. — Я попрошу миссис Алвир принести тебе поесть. — продолжила Марин, как бы не замечая его реакции. — Потом тебе нужно поспать. Даже после отдыха «Тебе сегодня ночью предстоит тяжелая поездка». Дверь за ними закрылась, и Рант остался стоять, глядя на Тема, глядя, но ничего не видя. До самой этой минуты он не осознавал, что Эмондов Луг — тоже часть его души, как и сам он — часть Эммондова Луга. Он понял это именно сейчас? потому что чувствовал, как мучительно и больно расставание с родной деревней. Его словно разрывали на части. Но он должен покинуть Эмондов луг. Его ищет пастырь ночи. Это невозможно. Он всего-то фермер, но пришли троллоки и в одном лан прав. Ранд не может рисковать деревней, понадеявшись на то, что Моррейн ошибается. Он даже не может никому сказать... Откопленов наверняка хлопот не оберешься, прослышь хоть что-то подобное. Ему придется поверить Седой. «Не разбуди его ненароком», — сказала миссис Алвир, когда мэр, войдя, закрыл за собой и за женой дверь. От накрытого полотенцем подноса, который она держала в руках, распространялись соблазнительные запахи горячей еды. Миссис Алвир поставила поднос на сундук подле стены, затем решительно потянула Ранда прочь от кровати. «Госпожа Моррейн сказала мне обо всем, что ему нужно», — тихо проговорила она, «и она не упоминала, что ты от истощения должен свалиться Тэму на макушку. Я принесла тебе немножко поесть». — Давай-ка, чтобы не остыло. — По-моему, не стоило ее так называть, — сварливо заметил Бран. — Правильней бы Морейн седай. Она могла рассердиться. Миссис Алвир, любя, шлепнула мужа по щеке. — Предоставь мне беспокоиться об этом. У нас с нею был долгий разговор. И говори потише. Если разбудишь тема то за это ответишь мне и Морейн Седой. Она подчеркнуто выделила голосом титул Морейн, отчего требование Брана стало чуть ли не смешным. — Так, вы двое, не путайтесь у меня под ногами. Нежно улыбнувшись мужу, миссис Алвир повернулась к Тему. Мастер Алвир расстроенно глянул на Ранда. Она айс Половина женщин в деревне ведут себя так, словно она из круга женщина, оставшаяся, словно она троллок. Ни одна из них, похоже, не понимает, что когда рядом айсседой нужно быть осмотрительнее. Мужчины все время на нее косятся, но они-то хоть не делают ничего такого, что может разозлить ее. «Осмотрительнее», — подумал Ранд Еще не поздно быть осмотрительнее. «Мастер Алвир», — медленно произнес он, — «вы не знаете, на сколько ферм напали?» «Пока я слышал, что только на две, считая и вашу». Мэр помолчал, нахмурившись, затем пожал плечами. «Судя по тому, что здесь случилось, вряд ли, наверное, этим все кончится». Мне бы порадоваться, но... Ладно, еще до исхода дня мы, скорее всего, услышим и узнаем больше. Рант вздохнул. Нет смысла спрашивать, чья была вторая ферма. Здесь, в деревне, они... Я хочу сказать, ничего не было такого, что подсказало бы, зачем они сюда пришли. Зачем, мальчик? Не знаю, ради чего они заявились... Может, просто для того, чтобы убить всех нас? Все было так, как я рассказывал. Загавкали собаки, а Морейн, Седа и Лан бегали по улицам, затем кто-то закричал, что загорелся дом мастера Лухана и кузница. Запылал дом Абелла Коутона, это странно. Он же почти в центре деревни. Так или иначе, но троллоки были среди нас, были везде. Нет, не думаю, что они пришли... «Зачем-то!» Он коротко хохотнул и замолк, бросив опасливый взгляд на жену. Таня отводила взгляда от тема. «Сказать по правде!» Продолжил мастер Алвир тихо. «Они, кажется, пришли в замешательство, как и мы. Сомневаюсь, чтобы они обрадовались, обнаружив тут Айседа и Стража». «Да уж, вряд ли», — ухмыльнулся Рант. Если Марейн сказала правду об этом, то скорее всего правду она сказала и об остальном. Ранд подумал было о том, чтобы спросить совета у мэра, но мастер Алвир явно знал об Айседой не намного больше, чем любой другой в деревне. Кроме того, ему не очень хотелось рассказывать даже мэру о том, что он знает, о том, что происходит, по словам Марейн. Он не был уверен, чего боится больше, того, что его поднимут насмех, или того, что ему поверит. Юноша провел большим пальцем по рукояти меча Тэма Его отец побывал во внешнем мире, и он должен знать об айседой больше, чем мэр. Но если Тем на самом деле бывал вне двуречья, тогда, быть может, его слова в Западном лесу Юноша с силой провел руками по волосам, разгоняя эту вереницу мыслей. «Тебе нужно поспать, парень!» — сказал мэр. «Да-да, нужно!» — присоединилась к нему миссис Алвер. «Ты же почти валишься с ног!» Рант удивленно уставился на нее. Он даже не заметил, когда она отошла от его отца. «Да, ему нужно поспать!» И от этой мысли он зевнул. «Можешь прилечь на кровать в соседней комнате», — сказал мэр. «Там уже камин разожгли». Рант посмотрел на отца. Тем по-прежнему спал глубоким сном. Юноша снова зевнул. «Я бы здесь остался, если не возражаете, пока он не проснется». Решение этого вопроса мэр предоставил миссис Алвиру. Уход за больным — ее дело. Она поколебалась и согласно кивнула. «Но ты не будешь его будить, пока он не проснется сам. Если ты потревожишь его сон...» Ранд попытался было сказать, что будет выполнять все ее распоряжения, но слова потерялись в очередном зевке. Миссис Алвир с улыбкой покачала головой. ты это точно уснешь сразу же!» Если хочешь остаться, то подвинься поближе к огню и перед сном выпей немного говяжьего бульона. — Обязательно, — сказал Рант. Он готов был согласиться со всем, лишь бы остаться в этой комнате. И я не стану его будить. — Да уж, прослежу, чтобы не разбудил, — сказала миссис Алвир твердым, но добродушным голосом. — Я принесу тебе подушку и пару одеял когда в конце концов дверь за читой Алвир закрылась, Ранд подтащил единственный в комнате стул кровати, поставив его так, чтобы можно было смотреть на Тема, и устроился на нем. Миссис Алвир была права, говоря, что ему надо вздремнуть. При каждом зевке у него трещали челюсти, но пока еще засыпать ему нельзя». Тем в любую минуту может проснуться, и, скорее всего, ненадолго. Нужно подождать. Он морщился и вертелся на стуле, рассеянно отодвигая фес меча подальше от ребер. Ранд постоянно возвращался к запрету Морень что-либо рассказывать, кому бы то ни было. Но в конце концов, это же Тем, это... Он решительно сжал челюсти. Мой отец. «Моему отцу я могу рассказать все!» Ранд поерзал немного и откинул голову на высокую спинку стула. Тем — его отец. И никто не может приказать ему говорить или не говорить со своим отцом. Ему просто нужно подождать и не заснуть, пока не проснется тем. Ему просто нужно...